Глава 18. Фернанка, знав, услышал стук и с себо вдоль линии Бордо-Сет. Потом снова наполнил свой бокал и, опорожнив его, вышел из столовой. Последний поезд прогрохотал под рекой. Дом больше не трясло. Тонкие облачка проплывали под невидимой луной. Но свет ее пробивался сквозь них так, что Фернан, кознав стоя посреди вестибюля, без лампы, видел себя в зеркале у двери. Его окружала тишина, еще более глубокая, чем в другие вечера. А меж тем он не припоминал, чтобы ему доводилось, бодрствуя в ночные часы, слышать когда-нибудь дыхание Марида Ладоса но достаточно, чтобы в самой дальней комнате ощущалось чье-то сонное дыхание, и атмосфера дома оживает настолько, что к сердцу, безотчетно приливая поддерживая его, легкая волна человеческого тепла. Поэтому Фернан кознав впервые познал, что такое безмолвие. Он ведь слышал, как и накануне, бесконечную копель с Вокруг мертвого дома не было ничего, кроме этого мерного звука слез. Возможно, именно в эту минуту он обрел свою душу, ощутил покой в преддверии царства, где его мать оставалась его матерью, но одновременно была совсем иной, И той, что вдохновило его вышвырнуть из дома старую покорную служанку, но одновременно и другой, все еще живой, живой в ином мире, матерью, от которой на него не сходило в этот вечер умиротворение, не неведующее гнева, отвращение ко всякой жестокости, таинственная отрешенности. Во всяком случае, он подумал, будто это так, ему не пришло в голову, что он... Выпил, и что порой достаточно легкого хмеля, чтобы мы предощутили вечность Холод пробудил его от этого сладкого оцепенения. Он вздрогнул всем телом, и зубы у него застучали, как у умиравшей Матильды. Тогда, направившись по коридору, который вел во вражеское крыло, он стал дрожа от холода заходить во все комнаты, пока не добрался до той, где свет луны, побиваясь сквозь жалюзи, озарял рамку из ракушек и рисовал на стене нежную тень увядших лилий. Здесь выходила на площадку дверь чердака, куда он вошел. Чердак простирался от крыла до крыла, проходя над вестибюлем. Круглое окошечко вбирало точно в воду чистейший свет ночи изливая его на большой ларь, разрисованной тюльпанами. Фернанс, потыкаясь о мертвые вещи, отворил дверь коморки, где спала Марида Ладос до того, как стала ночевать подли барами. Она по-прежнему умывалась здесь по утрам и хранила все свои пожитки в черном деревянном сундуке. Жуткий холод пахтут мылом и одеждой тех, кто работает на других... Ночное сияние, проникая через круглые оконце, еще более узкое, чем то, которое было над вестибюлем, озаряло своими лучами гипсовую богоматерь с простертыми дланями, но оставляло в тени распятое тело над кроватью. Эта кровать была застлана домоткарным покрывалом с человеческими фигурками. Единственное яркое пятно, единственное сокровище этой кельги, которым Маридо Ладос отказалась бы пользоваться, скажи ей, кто-нибудь, что оно стоит денег. Фернан казнав сел на это покрывало и, нагнувшись вперед, поставил локти на колени, прикрыл лицо руками, заплакал. Холод леденил слезы на его щеках, тело содрогалось. Им овладел страх, что он умрет один в этой коморке под крышей. Спотыкаясь, он спустился с чердака, и ему пришлось цепляться за перила лестницы, чтобы, наконец, добраться до своей постели. Он не спал, ощущая безмерную тяжесть, которая давила на его грудь, его члены. Уж не пригрезилось ли ему, что кто-то идет по саду? Нет. Поскольку Пелью радостно залаял, потом вдруг стих. Фернан вспомнил, что забыл запереть дверь. Он услышал, как она отворилась от простого нажима, но не ощутил никакого страха. Шаги удалились к кухне, Потом под дверь просочился свет. Фернан закрыл глаза, вновь открыл. Марида де Ладос держала лампу, прикрывая ее рукой, как экраном. Так что свет падал на старое лицо черной богоматери. Но она не делала ни шагу вперед, ждала, пока он позовет. «Мари!» Тогда, поставив лампу, она подошла к нему, и он ощутил на своем лбу эту изношенную ладонь. Жоанне Сен-Симфорьен, 23 сентября 1923 года Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием мосгорправление ВУЗ. Июль 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.